Шестое. Письмо было написано на большом листе хрустящей бумаги, красивым каллиграфическим почерком с мудреными завитушками. Стиль письма отличался изысканностью слога и предельным уважением к адресату — Луканину Захару Евграфовичу. Русское географическое общество обращалось к нему с нижайшей просьбой оказать всемерную помощь и доброе внимание научной экспедиции, которая имеет своей конечной целью изучение и описание флоры и фауны верховей реки Талы. Также имелось в письме и подробное разъяснение, что состоит научная экспедиция из граждан Североамериканских Штатов и Британской империи во главе с лейтенантом Колесом, при русском переводчике господине Кирееве. Суть же всей пространной просьбы заключалась в следующем доставить в Белоярск как можно быстрее научное оборудование, которое в данный момент Находится в Томске, с тем расчетом, чтобы сразу после вскрытия реки изыскать возможность и специальным рейсом парохода отправить экспедицию по месту назначения. Фох! Агапов, дочитав своим дребезжащим голоском письмо до конца, даже вспотел. Умеют же люди по-умному выражаться, даже завидки берут. «А как они платить будут?» — перебил Захар Евграфович, не разделявший восторгов старика по поводу красивостей слога в письме. «У нас же, сам знаешь, грузов на весну под завязку». «Тут еще бумаги имеются», — Агапов пошуршал большими листами и сообщил. «Все в порядке у них. Вот и счет банковский». И предельная цена обозначена, которую они заплатить готовы, после того, как мы им гарантии выдадим. Умные люди, и цена-то наша, как будто знали, сколько запросим. Ну-ка, дай. Захар Евграфович взял листы, внимательно их просмотрел и вернул Агапову со словами. А подряд-то, старый, и впрямь не дурной, готов бумаги. Сплавим иностранных гостей, куда им требуется. И чего они в нашу глухомань лезут? Ума не приложу. — И не прикладывай! — зашелся в довольном хохотке Агапов. — Люди вон какие важные деньги платят. Им виднее, они умные и ученые. В тот же день все необходимые бумаги были готовы подписаны и срочно отправлены по обратному адресу. Захар Евграфович, закончив свой рабочий день, поспешил к Луизе, которая вернулась после уроков в приюте и за ужином весело рассказывал ей и Ксении, что скоро в Белоярске появятся американцы и англичане, И шутил, что местные дамы имеют теперь вполне оправдательную причину, чтобы шить новые наряды. В ближайшее время жена исправника точно потребует от меня создать отделение Русского географического общества. «Ну что, будем создавать?» Он вопросительно глянул на Луизу с Ксенией. И они негромко засмеялись вспомнив неуемную в своих общественных порывах Нину Дмитриевну. Весь вечер пребывал Захар Евграфович в самом отличном расположении духа. Все ему казалось прекрасным. По-особому добрый семейный ужин, искрящийся взгляд Луизы, милый тихий голос Ксении, фиолетовые сумерки за окном и письмо, от русского географического общества, полученное сегодня. Даже постоянные мысли о том, как сейчас идут дела в Успенке, и удалось ли Егорке с Данилой хоть что-то узнать нового, сами по себе испарились в этот вечер. Он продолжал шутить, веселил Луизу и Ксению, а после ужина вдруг предложил «А давайте...» Этим иностранцам, когда приедут, закатим вечер по высшему разряду. Пусть знают, что мы в Белоярске не лаптем щи хлебаем. Загоревшись этой придумкой, пришедший ему в голову совершенно неожиданно, Захар Евграфович, не любивший откладывать в долгий ящик никаких дел, Покинул стол, предупредив Луизу и Ксению, чтобы они его дождались, и отправился на кухню к Коле Милому. Тот сидел за своим маленьким столиком, раскладывал растрепанные карты и ругал неповоротливых Анисью и Опросинью, досадуя, что лишился такой доброй помощницы, какой была Анна. От раздражения карты у него путались, ложились не так, как надо, и Коля Милый начинал ощущать, что из глубины его нутра поднимается, словно теплый согревающий клубок, неодолимое желание глотнуть водочки. Первый и самый верный признак долгого в своей безоглядности запоя. Увидев в дверях хозяина, Коля, милый, сгреб в кучу карты, сунул их в ящичек и вдруг, совсем не кстати, вспомнил последнюю угрозу Захара Евграфовича — посадить его в клетку к медведям. И теплый клубок сам собой рассосался, как и желание выпить водочки. — Слушай меня, Николай Васильевич! — Обед нужен. По самому высшему разряду. Американцев будем встречать. И англичан еще. Сможешь удивить?» Коля, милый, поднялся из-за своего столика, расправил плечи, словно стоял на плацу перед командиром и по-солдатски коротко спросил, «Когда обед нужно приготовить?» «Да погоди!» — усмехнулся Захар Евграфович. «Не так скоро, еще не знаю, когда они прибудут, поэтому и ты не торопись, подумай хорошенько и так сделай, чтобы они пальцы свои обживали». «Обжуют, Захар Евграфович, как миленькие, не извольте беспокоиться!» а меню я придумаю и отдельно предоставлю для просмотра». На том и порешили. Довольный Захар Евграфович вернулся к Луизе с Ксеньей и рассказал им, что Коля Милый должен сочинить по-особому знатный обед. «Захарушка», — тихо укорила Ксения, — «ты, как ребенок, придумал, спохватился, побежал». А зачем тебе этот обед нужен? Пыль в глаза пускать? Да хотя бы и так, Ксюша. Почему и пыль не пустить, если она имеется? Все решено. Обед будет. А вы, дамы, должны быть в новых нарядах. Кто в доме хозяин? Он шутливо пристукнул кулаком по столу. Ты, ты, Захарушка, ты у нас хозяин. Улыбнулась Ксения и поднялась из-за стола. Спокойной ночи. В спальне, снимая платье, Луиза спросила: Мсье Луканин, военный колис, ученый, зачем? Да, бог их знает, ответил Захар Евграфович. Сказано в письме, что начальником над ним. Лейтенант Коллис. А зачем? Им, Луизонька, как Агапов говорит, виднее. Они люди умные и ученые. И он нетерпеливыми руками принялся помогать ей снимать платье. Луиза так прочно вошла в последнее время в жизнь Захара Евграфовича, что он, иногда задумываясь, даже удивлялся самому себе. Не было раньше такого человека, который имел бы над ним полную власть, и выражалась эта власть только в напевном голосе, в плавных движениях, в искрящихся темных глазах и в нежных ласках. Луиза ничего от него не требовала, ни денег, ни нарядов, даже не задавала вопросов о будущем, словом, не досаждала и малой малостью. Но сам Захар Евграфович знал, если она попросит, он для нее готов на все. И с этой мыслью в тот поздний вечер он уснул, уткнувшись лицом в теплое плечо Луизы. Совершенно счастливым. А на следующий день после обеда из Успенки подоспело известие, что Данила бесследно пропал.